На русскую землю права мои невелики. Но русское небо никто у меня не отнимет, А тучи кочуют, как будто проходят полки, А каждое облачко приголубит, обнимет. И если неумолимо родная эта земля, Все роет окопы, могилы глубокие роет, То русское небо, Дождем золотым пыля, простит и порадует, снова простит и прикроет. Я приподнимаюсь и по золотому лучу с холодной земли на горячее небо лечу.